Глава двадцать пятая В центре столицы сталкиваемся с Кольдом, который командует здесь своими соплеменниками. Вытирая под солба, старейшина Подгорных выдает краткий доклад. Пробоина ведет глубоко вниз. Не знаю, что там находится и что в целом происходит, но наши руны практически не действуют. Такое впечатление, что мы не пласты породы пытаемся остановить, а чью магическую атаку. «Если дальше все продолжится в том же духе, то разлом может достигнуть дворца. Когда он остановится, если предоставить его самому себе, непонятно». Кивнув ему, перевожу взгляд на внушительных размеров дыру с неровными краями, что находится метрах в ста за его спиной. «Возможно, это и есть магическая атака. Вы пробовали замерить активность на глубине?» Подгорный непонимающе оглядывается назад. «Да кто оттуда может атаковать? Разведку мы, конечно, провести можем». Один из подчиненных, пробегавших мимо, останавливается, услышав его слова. «А если это Разаровы змеи лезут вверх? По описанию все сходится?» Тот возмущенно взмахивает рукой. «Старых сказок наслушался. Иди работай. Руны сами себя не начертят». Парень обиженно трусит дальше, присоединившись к группе, которая занята начертанием рун. «Я же интересуюсь». «Что за розаровы змеи?» Старейшина морщится, бросив взгляд на удаляющегося парня. «Легенда, которой тысячи лет. Якобы где-то глубоко под нами есть старинные сущности, которые только и ждут, что вырваться наверх и уничтожить все живое или проделать что-то еще не настолько определенное». «Старинные сущности, говоришь?» Кольт снова кривит губы. «Сказки! Я бы не обращал на них внимания!» Переглянувшись с Канцем, вспоминаю о шахтах, в одной из которых мы уничтожили артефакт слепок. «Эти розоровые змеи обитают где-то очень глубоко, верно? И скажи мне, что, по вашим легендам, может разбудить этих тварей?» Старейшина хмурится, а потом на лице проскальзывает тень удивления. «Если верить нашим преданиям, так и есть!» Эти существа живут на громадной глубине. Когда-то очень давно, во времена, когда наши предки еще были разрозненными дикими племенами и только начинали познавать магию, появился Разар, Непримечательный подгорный, который едва не погиб в юности во время магического эксперимента. А потом стал великим правителем. Он же был первым, кто структурировал наши знания о магии, и разработал половину базовых рун, что мы сейчас используем. Но самое главное, он объединил десятки племен, создав единое государство». Вздохнув, продолжает. «Правда, тогда же и было положено начало нашему конфликту со схорами. До этого мы не воевали, им были не нужны наши горы, а нам не требовались их леса. Но Разар хотел все изменить». «Сделать так, чтобы подгорные полноценно правили и над землей, и под ней. Мы уничтожили или захватили десятки лесных цитаделей. В подземной крепости хлынул поток рабов из числа схоров, а на поверхности начали появляться наши поселения. Но те дали отпор, объединились, забыв о своих распрях, и обрушились на нас всей своей мощью». «Война шла несколько десятков лет, но в конце концов был подписан мирный договор, первый между нашими народами». Взмахнув рукой, напоминаю ему об изначальном вопросе. «Что с этими змеями?» Старик печально улыбается. «После того, как наземная экспансия провалилась, Разар пошел в другом направлении. Он расширял и углублял наши подземные цитадели». Мечтал охватить ими весь континент, чтобы была возможность перебрасывать войска в любую его точку. И в какой-то момент наши бригады столкнулись с неведомой опасностью. Нечто ворвалось в наши подземные укрепления. На самые нижние их уровни. Причем враг пришел с еще больших глубин. Тысячи воинов и магов пали в битве. Десятки выстроенных ярусов протяженностью в десятки лиг были опустошены. И тогда туда отправился сам Разар. По легенде, он провел внизу несколько дней, вернувшись, отдал приказ переместить все наши поселения и гарнизоны ближе к поверхности, после чего замуровать проходы вниз. Больше никогда не пытаясь пробиться на глубину. С тех пор наш народ следует этому правилу. Никаких глубинных поселений. И никакой магии около барьера Разара. На секунду замолчав, переводит дух и излагает дальше. После того вторжения Разар изменился. Под горными в основном правили его советники, а сам он проводил время в покоях, тратя время на непонятные никому исследования. Порой погружался в самые настоящие оргии, которые могли длиться месяцами. Так продолжалось несколько лет, пока в один из дней он просто не пропал и сейчас в своем собственном кабинете. Заинтересованных мыкую, а старик качает головой. Это легенды. Я допускаю, что Розар действительно когда-то существовал и, скорее всего, объединил какое-то количество моих соплеменников. Может быть, начал войну со Схорами все-таки у нас есть некоторые документальные доказательства. Вернее, были. Но самые старые из нас видели эти манускрипты своими глазами. Но предположить, что один подгорный смог проделать такой громадный объем работы? Нет. Нельзя в одиночку заложить базис магической механики, разработать схемы подземного строительства и собрать почти все наши кланы вместе. Глядя на него, уточняю. «У меня пара вопросов. Это твой легендарный Розар, он когда-нибудь воевал с людьми? Они ведь тогда уже были здесь? И кого он предпочитал во время оргий, о которых ты говоришь?» Теперь старейшина выглядит весьма озадаченным. Пройдясь пальцами по своей бороде, медленно тянет слова. «Люди были, но на тот момент их было мало». И они не владели магией. Да и не все из них были похожи на вас. Несколько разных видов, каждый из которых чем-то отличался от другого. Хотя в те времена и видов скоров было немало. Между ними тоже была большая разница. Но люди были слабы. Мы никогда не нападали на них. Вот что касается оргий. Если смотреть под этим углом... То действительно странно. Разар предпочитал женщин схоров некоторых видов и человеческих девушек. Этой части в наших книгах уделяется не так много внимания, но я не помню, чтобы там было хоть слово подгорных среди его фавориток. Наморщив лоб, задумчиво добавляет. Он даже придумал название для своих схорских наложниц. То ли эльфхи, То ли Эль-Киевы и... никогда не уделял много внимания нашим легендам. Сейчас так сходу и не вспомню». Усмехнувшись, не удерживаюсь. «Эльфийки, верно?» Пораженно на меня глянув, Кольт кивает. «Ну, точно. Как вы...» Взмахиваю рукой. «Не могу рассказать. Но тебе стоит знать, что Розар вполне реален. И мне кажется, солидная часть его свершений тоже правдива». «Значит, могут оказаться правдой и таинственные змеи. О них есть какая-то конкретика?» Ошеломленный подгорный отрицательно качает головой. «Есть свидетельства тех, кто видел этих монстров издалека. По их словам, это призрачные твари, похожие своей формой на громадных змей. На что они были способны, неизвестно. Никто, кроме Розара, не выжил после прямого столкновения». Призрачные твари, значит. Почему тот парень подумал, что в разломе видны именно они? Собеседник косится в сторону проема в земле, который только что увеличился еще на несколько метров. Когда они закончили истреблять наших воинов и магов внизу, то начали пробиваться наверх. В сказаниях места их прорыва выглядели именно так. Стоящая справа от меня Микка присоединяется к беседе. «Но почему сейчас? Сколько этим вашим легендам? Пять тысяч лет? Десять? Из-за чего они напали на вас?» На секунду задумавшийся старейшина сразу находится с ответом. «Раз вы говорите, что можно доверять старым преданиям, то выходит, что в прошлый раз их потревожили. Наши бригады пробивают путь в скальных породах при помощи рунной вязи. В одном из таких новых тоннелей и появились розаровы змеи. Магия, задействованная вплотную к ним, заставила твари атаковать. Вспомнив, что он говорил чуть ранее, озвучиваю еще один вопрос: а запрет на магию ниже определенной глубины, наложенный вашим Разаром, в чем его смысл? Седой подгорный пожимает плечами. Он опасался пробудить их повторно. Не знаю, что там произошло на самом деле, но Разар не убил монстров, а погрузил их в сон. И считал, что, применив рядом магию, мы можем не ненароком потревожить их покой. Задумчиво глядя на разлом в земле, пытаюсь понять, что происходит. То, что здесь оказался еще один человек, меня не сильно удивляет. Не факт, что он был из моего времени, может быть, даже из другого мира, но культурный код у нас был схожим, иначе слово «эльфийки» никак не объяснить. Хотя видел я этих серокожих. Если у них женщины выглядят так же, не понимаю, на что можно было прельститься. Разве что в древности были более симпатичные виды схоров. Но вот с чем он столкнулся на глубине. И куда пропал потом? Нашел способ вернуться домой и свалить в другой мир? Почему именно после встречи с этими непонятными созданиями? Может быть, что-то узнал, Хотя сейчас это не так важно, как основной вопрос, что сделать, чтобы это остановить. В ваших легендах есть упоминание о том, что Розар справился с этими змеями. Старик медленно покачивает головой. Там говорится только о том, что он провел в битве с ними несколько суток. Никто не знает, что там происходило. Интересно, как можно несколько дней подряд... Биться с противником. Даже если ты могучий маг, рано или поздно наступит истощение. Несколько часов непрерывного боя это уже серьезная нагрузка на организм. Если только столкновение происходило с серьезными перерывами. В любом случае, все это не дает даже намека на то, как одолеть неведомую живность, что находится под землей. Конечно, если это действительно они. Но как ни крути, слишком много всего сходится. Таинственные твари, которых может пробудить мощная магия. Шахты, пробитые в столице империи и ведущие в неизведанные глубины. И заканчивающиеся чем-то весьма суровым, раз там без следа мог сгинуть любой артефакт. Твои рекомендации. Что вы пытаетесь сделать с проломом? «Изначально мы считали, что его можно закрыть, используя подходящий набор рун. Если бы не странное поведение породы, так бы и произошло. Такое впечатление, что земля и камень противятся нашей магии. Как бы ни старались мои лучшие рунологи, выходит только замедлить расширение разлома». Делаю шаг вперед, намереваясь подойти ближе к краю разлома, и на плечо опускается рука Микки. «Ты даже ходишь с трудом. Лекарь сказал избегать магии и нагрузок». Повернув голову, отмечаю очевидное. «Я и не собираюсь использовать магию. Просто взгляну». Девушка поджимает губы. «В отсутствие лейб-гвардии я командую твоей охраной и категорически против твоего приближения к разлому». Не дав мне времени ответить, переводит взгляд на отчасти удивленного старейшину. «У вас есть идеи, как это остановить?» Тот разочарованно разводит руками. «Можно попытаться использовать силу осколка, но если запрет Разара верен, то подземных монстров могло пробудить применение мощной магии. Раз так, повторное применение подобной силы только усугубит ситуацию». Зачем-то оглянувшись на работающих подгорных, добавляет. «Есть одна очень простая идея, которая может сработать». «Но я не уверен, насколько эффективной она окажется». Замолкает. «Я сразу же уточняю. Какая идея, Кольт? Не тяни!» «Кольт ненадолго заминается». М -м «Мы можем открыть портал прямо над разломом, а вторую его точку вывести в горах. Маги смогут обеспечить непрерывный поток скальной породы. Если это действительно змеи, то задумка может сработать». «Толща камня отсечет их от магического фона». Кмыкнув, бросаю взгляд на разлом, который только что с треском стал на пару метров шире. Сомневаюсь, что его можно банально засыпать. С другой стороны, если маги смогут перемещать через портал тысячи тонн породы, то, может быть, и будет какой-то толк. Сложно сказать. Интересно. Почему эти таинственные монстры пока не вырвались наружу? Слишком узкий проход? Но если опираться на легенды подгорных, то Разаровы змеи — это призрачные существа. Какая им разница, какой размер у тоннеля, ведущего к поверхности? Он и сейчас совсем немал в диаметре. Думаю, метров на семьдесят потянет. Прикинув диаметр и глубину... Представляю, что произойдет, если вдруг начнется смещение континентальных плит и невольно передергиваю плечами. Действуйте. Если появятся новые идеи, немедленно сообщите. Подключите уцелевших людей с Пашина, армейских магов, всех, кто у нас остался и что-то соображает в магической науке. Нам нужно эффективное решение вопроса. Чем раньше, тем лучше. Когда мы удаляемся от разлома, Поворачиваю голову к Кансу. Кто замещает Спашина, пока его нет? Тонфой морщит лоб. Эн Кринсон, если я не путаю имя. Раньше был армейским магом, с нами давно. Примкнул к армии сразу после того, как вы свалили искать осколки артефакта. Возможно, не самый умный, но я решил, что надежность сейчас больше в цене. Кивнув, озвучиваю команду. Пусть формируют небольшую группу людей, которые зароются в книги. «Нам нужна вся информация по этим розаровым змеям. Все, что найдут по самому Разару, пусть тоже откладывают в сторону, потом пригодится». Парень тихо хмыкает, и я догадываюсь, о чем он сейчас подумал. Еще один иномирец, который оказался в теле Подгорного и заложил основы их государственности, а заодно и магии. После чего спровоцировал конфликт со Схорми, который затянулся на тысячу лет и привел к фактическому уничтожению обеих раз, Хотя, если вспомнить о Лореде, то там они вполне могут чувствовать себя более комфортно. Если легенды подгорных не врут, и из разлома полезут неведомые твари, что мы станем делать? Покосившись на Микку, тяжело вздыхаю. Пока не имею никакого представления. Было бы неплохо просто засыпать эту дыру в земле. Или... На момент даже останавливаясь. Или залить ее водой. Раз маги могут попытаться засыпать ее камнем, то почему нельзя направить туда поток воды из океана? Тут даже сил расходовать не придется. Достаточно открыть портал на большой глубине в океане. Кан с сомнением цокает языком. «Мы даже не знаем, что там на дне. Ладно камень, что бы там ни было, оно наверняка имело контакт с горной породой». Но далеко не факт, что вода не приведет к обострению ситуации. В чем-то он прав, но терзают меня смутные сомнения, что попытка засыпать тоннель камнем завершится успехом. Хотя вода тоже вряд ли поможет. Как еще можно разобраться с проломом, я пока не представляю. И Если где-то там действительно обитают призрачные чудовища, которых не смог одолеть великий маг Подгорных, то у меня шансов почти нет. Твою же дивизию. Почему именно сейчас? Мы несколько раз пускали в дело осколки. Но именно теперь, когда мы почти совсем разобрались, эта угроза решила показаться на свет. И все из-за грёбаного Феррара. Слишком серьезным был выхлоп силы при столкновении мощи двух частей артефакта. В конце концов, мой осколок полностью вышел из строя. Бой шел на самом пределе возможностей. Отъезжаем от разлома на парамобиле, двигаясь по грунтовке, которую расчистили военные. Нормальных дорог после нашего боя здесь не осталось. Все придется восстанавливать. Через минуту после того, как трогаемся с места, Микка прикрывает глаза, касаясь артефакта связи. Через десять секунд поворачивается ко мне. «Боллороны и остальные прибыли», Запрашивают срочную встречу с императором. Поморщившись, уточняю. Они рассказали, что происходит на севере. Призванная покачивает головой. Только сообщили, что им нужно немедленно с вами поговорить. Обстановка в северных провинциях накалилась. После короткого раздумья принимаю решение. Едем к ним. Послушаем, что предложат. Не просто так же они к нам сунулись. Девушка снова обхватывает пальцами артефакт связи и на какое-то время отключается от внешнего мира. Закончив, выдает новую информацию. «Кое-что они все же сообщили. На севере идут ожесточенные бои. Республиканцы раскололись и схлестнулись между собой. Булран просит немедленной поддержки и, по его собственным словам, готов на любые условия».